И там было еще что-то. Дэйн и Тау одновременно закричали. «Снижайся! Вот там!» Камил сходу проскочил это место, но тут же сбросил скорость и по дуге вернулся обратно. дайн и Тау, прижавшись лицами к прозрачному пластику обтекателя, жадно смотрели вниз, ища глазами это необычное пятно среди кустарника. «Вот оно!» Дэйн понял, что не ошибся. Это было возделанное поле, крошечный огороженный участок правильной формы.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 Они миновали еще три таких поля, довольно далеко стоящих друг от друга, а затем прилетели над местом, где лощина расширялась, и три или четыре поля располагались рядом. Все они были заключены в ограды и казались тщательно уложенными, но нигде не было видно ни тропинок, ни строений, ни следов тех, кто сел, возделывал и будет собирать урожай. — Возможно, конечно, — проговорил Тау, нарушая молчание.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 Возможно, они даже сейчас следят за нами. Дейн настороженно огляделся вокруг, всматриваясь в стену утесов, скопление кустарника, заросли высокой жесткой травы. Они должны быть маленькие, пробормотал он в полголоса. Уж очень маленькие у них поля. Все-таки это, наверное, растения, отозвался Тау, но у не хотелось с ним соглашаться. До сих пор, медленно проговорил он, мы вошли в контакт с восьми негуманоидными расами. «Слиты присмыкающиеся, орвазы, что-то вроде кошек, февтаки моллюски, из прочих три отличные от нас химически а кондоиды и миссисы – насекомые. Но разумные растения вполне возможны», – закончил за него Тау. Они тщательно обследовали ближайшее поле. растинницы достигали высоту двух футов, кружевная листва их непрерывно трепетала. Они были старательно прорежены, и между ними не было ни стебелька сорной травы. Ни плодов, ни семян разведчики не обнаружили. А когда наклонились, чтобы рассмотреть растения вблизи, то почувствовали сильный пряный запах. Али принюхался. Гвоздика? Корица? Может быть, это плантация лечебных трав? Почему же именно лечебных? Дэйн присел на корточке. Странно, эти миниатюрные плантации были заботливо обработаны, но не было между ними никаких тропинок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 Спустя час еще одно насекомое с тусклыми крупными крыльями пронеслось над водой, а животные, птицы, присмыкающиеся, так и не появились. «На этом пепелище», – в полголоса пояснил Тау, – «могли уцелеть только самые низшие существа». «А как же плантации?» – возразил Дэйн. Все это время он ломал голову, чем можно соблазнить таинственных лимпианцев, если они вообще когда-нибудь появятся. Задача не из легких.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 У нас есть душистое мыло с горотоли, но оно вряд ли подойдет. Та улыбнулся. Ищите приманку? Да, запах, возможно, их приманит. Только лучше пошарить не в аптеке, а в кладовых умуры. Муры. Взять у него по щепотке различных пряностей. Даин прислонился спиной к скале. Как это он об этом не подумал? Пряности употребляются в кулинарии. Разумеется, у Муры найдется что-нибудь подходящее для народца, который выращивает эти пахучие травы.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 Дэйн все еще немного недоумевал, как это ему доверили такое важное дело. Но он уже понимал справедливость закона королевы. Ты задумал, ты и выполняй. Успех или провал всецело зависит от тебя. И Дэйну было немного не по себе, когда он забирался во флитр, чтобы подняться на вершину теса.